Глава девятая. Я стану самым богатым человеком в мире. Гайя вышел из густого леса и посмотрел на прибрежный город вдали, откуда доносилось множество человеческих голосов. Затем он поднял голову и посмотрел на белые облака в небе, невольно подумав о том, что мы где-то там на высоте Десяти тысячи метров парит небесный остров, наполненный золотом и другими удивительными вещами. Бах-бах! Как раз в этот момент на равнине неподалеку от прибрежного города раздались звуки выстрелов и человеческие крики. Там несколько десятков о свирепых пиратов билось не на жизнь, а на смерть а вдобавок вокруг столпилось множество пиратов среди которых даже встречались тем кто принимал ставки хаос жестокость кровь гя еще не успела побывать в мок таун, но уже столкнулась с подобной сценой спустя несколько минут жестокая и кровавая битва пиратов подошла к концу После чего кто-то сразу вышел вперед и начал методично убирать тела словно это совершенно обыденное дело. Никто бы и подумать не мог, что немногим ранее здесь развернулась жестокая битва, по ходу которой умерло более дюжины пиратов. Если бы о произошедшем не напоминали оставшиеся на земле ошметки плоти и брызги крови. Победитель получил богатство и славу, а проигравшие — ничего, кроме смерти и забвения. Да эти пираты — чертовы психи! Совсем неудивительно, что психика этих пиратов уже давно расшаталась, ведь как-никак они вынуждены сражаться чуть ли не каждый день и не знают, когда могут осложить головы. Гайя неспешно прошел мимо и вошел в Моктаун, где его поприветствовала оживленная улица со множеством таверн, отелей, казино и тому подобного. По улицам туда-сюда ходили пираты и прочие преступники с разнообразным холодным и огнестрельным оружием за поясами. Здесь запахи безудержного веселья и пьянства соседствовали с запахами крови и смерти. Открывая магазин в таком месте, вы должны обладать хорошим оружием и навыками, а также не бояться смерти в темном переулке. От пиратов можно ожидать всего что угодно. Ни в коем случае не стоит обманываться безобидной внешностью встречающихся здесь женщин, стариков и детей, ведь на самом деле они отнюдь не беззащитны и безоружны. Зачастую подобные персонажи являются бывшими членами пиратских команд, которые по тем или иным причинам вышли на пенсию. Конечно, мы здесь встречаются совершенно нормальные люди, но обычно они являются детьми и внуками отставных пиратов. Чужаки же никогда не смогут выжить в подобном месте, не обладая они силой. Здесь не принято выходить на улицу без крови на руках. Ни местный, ни убийца. Таких людей видно с первого взгляда, как, например, сейчас Гайю. Точно. Он и глазом моргнуть не успел, как уже стал чьей-то мишенью. Босс, глянь вон там. Сразу видно, какой-то салага. Похоже, одиночка. Пять вооруженных пиратов окружили Гайю со злобными и кровожадными ухмылками. Стоило только тому войти в Моктаун. Эй, паренек, гони бабки, иначе... <смех> ну, ты понимаешь беззаботно и расслабленно обратилась к ге бородатый мужчина будучи довольно опытным и бывалым пиратом он практически сразу рассудил что это плевое дело обычно одиночек осмелившихся заявиться сюда не стоит провоцировать им без особой на ту причины потому что они нередко обладают какими-то навыками. Но именно этот паренек явно выглядел как обычный простак. Словно тупой деревенщина впервые посетил настоящий город. Ну а что касается того, почему Бородач осмелился промышлять грабежом на оживленной улице средь бела дня, то у него есть соответствующий фундамент, чтобы действовать подобным образом в такой зоне беззакония, как Моктаун. Ведь как-никак суммарная награда за их пиратов Короля Льва составляет внушительные 76 миллионов Белли. А награда за их капитана Гуаппу по прозвищу Короля Лев составляет целых 53 миллиона Белли. Более того, он является обладателем способности дьявольского фрукта. Возможно, пираты Короля Льва и не являются повелителями Моктаун, но они точно обладают определенной славой и репутацией. По-настоящему сильные пираты попросту презирают и брезгуют подобными ограблениями одиночек и зелёных новичков, не успевших толком нюхнуть пороху. хе Кто это тут у нас? Прикончите новичкам! Оставлю на том, что он не продержится и пяти секунд. Ха, тогда по пулям поставь на десять секунд. Разве это не бородач, при хвостине короля льва? Опять то же самое. Вот скукотища. Только и могут что издеваться над новичками. ну Но король Лев Гуапа имеет какие-то навыки, ведь как-никак ему повезло заполучить им дьявольский фрукт типа зон неку неку модель Лев. А расходимся, он уже мёртв. Постепенно вокруг собиралось всё больше и больше людей, Каждый из которых думал, что Гайя конец. Матерые пираты, которым довелось поплавать на просторах океана и повидать разного, имеют особую ауру. Гайя явно не обладала ею. Здесь даже хуже, чем я думал. Гайя чётко отдавала себе отчёт в том, что подобное обязательно произойдёт, когда принимала решение наветаться в Моктаун. Вот теперь настало время окунуться в истинный мир пиратов, где даже просто косой взгляд и неверное движение может привести к битве не на жизнь, а на смерть. Разбой, грабежи и подобное считаются здесь совершенно обычным делом, Сродни походу за покупками в магазин. Точно. Именно этого он и искал. Только проведя время в настоящей психушке, можно научиться не выделяться в толпе психов. Какие экстремальные ощущения. Сердце парня учащенно забилось. Да, рано или поздно он станет самым богатым человеком в мире. «Эм, ты что, оглох, паренек?» «Гони бабло или сдохни!» Пираты направили на Гайю огнестрельное оружие и начали угрожать. Некоторые из них ехидно улыбались, думая, что паренек напуган до смерти, и вот-вот намочит в штаны. «Прошу, не тыкайте в меня своими штуками!» Беззаботно ответил Гайя. Ведь они уже мертвы. Он заявился в Моктаун не для отдыха, а чтобы отточить себя в битве. Конечно, его поджидает множество опасностей на этом пути, но парень отнюдь не боялся, а даже наоборот ощущал некое предвкушение. Похоже, на этот раз нам попался паренёк со строптивым характером. Беззаботно рассмеялся пират в ответ на слова Гаи. "Вот я и тыкую тебя. Ну и что?" Она вёлла себя максимально нагло и чувствовала полную безнаказанность, вероятно, из-за того, что имел за спиной довольно сильного и известного капитана. Беззаботный и наглый смех пирата внезапно прервался, а его выпоченные глаза наполнились страхом и непониманием. Он крепко схватил свою шею руками, пытаясь остановить поток крови, и медленно приоткрыл рот, собираясь что-то сказать, но в итоге сподобился лишь на неразборчивый хрип указательного и среднего пальца в правой руки Гайи капала кровь. Шиган. На самом деле Гайя не мог сказать, действительно ли освоила данную технику, но недавно он смог протыкать деревья пальцами, даже не превращая их в золото. То же самое касается и камней. Пока что не может создавать Подобие воздушных пуль Как это делали Некоторые члены ЦП-9 И королева района Красных фонарей Стуси Шумная толпа Сразу поуспокоилась Но потом стала еще более шумной Действительно сделал это Похоже кто-то все-таки Пнул железную доску хм Наконец-то начинается интересное шоу «Давай, я поставил на тебя!» «Паренёк, а ну-ка давай, прикончи их! Я буду болеть за тебя!» Многие пираты в толпе взволнованно рассмеялись, приветствуя безумие и хаос на улицах Моктаун. Запах крови вытащил наружу безумную натуру этих пиратов. «Ну всё, пацан, прикончьте его!» Мрачно крикнул бородача своим подчинённым, глядя на Гайю, как на мертвеца. «Отправляйся в ад!» Громко взревел и бросился вперёд один из пиратов, замахнувшись длинным мечом. Тогда Гайя спокойно шагнул в сторону и резко развернул корпус, молниеносно ударив ногой с опронзительным звуком рассекаемого воздуха прямиком навстречу голове приближающегося пирата. Спустя короткое мгновение, голова пирата отлетела в направлении толпы с перекошенным выражением лица в окружении множества брызг крови, а обезглавленное тело пирата рухнуло на землю, пока из его шеи продолжал холестать поток крови. Произошедшее моментально довело кровожадную и безумную толпу пиратов до экстаза. Ха -ха! Вот так! Прикончу их всех! «Давай!» Один из пиратов покрылся каплями холодного пота и поднял пистолет под ликующие крики толпы. Тогда Гайя внезапно исчез, а спустя короткое мгновение появился уже перед собиравшимся стрелять пиратом после чего схватил его за шею правой рукой, поднял над землей и резко сжал пальцем со звуком трескающихся позвонков, а потом небрежно отбросил его в сторону, словно какую-то курицу. Пират еще парочку раз неловко дернулся на земле, прежде чем дыхание жизни окончательно покинуло его тело. После этого Гайя быстренько расправилась с остальными пиратами в сопровождении звуков рассекаемой плоти и разбрызгивающейся крови. Затем он остановился и медленно перевел взгляд на бородача, пока с его рук медленно стекала чужая кровь.